Извините, мы открыты. В голове крутятся слова Джейка. Оуэна Майклса не существует. Оуэн не Оуэн. Он обманул меня в самых важных подробностях своей жизни. Он обманул свою дочь. Как такое вообще возможно? Совершенно немыслимо. Я действительно его знал, и несмотря на доказательства обратного, я все еще в это верю. И моя вера в него, И в нас делает меня либо верной женой, либо полной дурой. 2 года 4 месяца назад в мою мастерскую в Нью-Йорке зашёл мужчина в пиджаке и кедах Converse. В тот же вечер по дороге в театр он завёл меня в испанский ресторанчик на 10-й авеню и рассказал историю своей жизни. Она началась в Ньютоне, штат Массачусетс, и включала 4 года в средней школе Ньютона. Потом ещё 4 в Принстонском университете, переезд в весь этот штат Вашингтон со своей возлюбленной, затем переезд со Солитас дочерью. До меня он сменил две работы, получил две степени, женился и овдовел. Жена погибла в автомобильной аварии, и он едва мог говорить об этом даже 10 лет спустя. И ещё у него есть дочь, свет всей его жизни, Свенн Равн. Бесподобная Бэй. Они переехали в городок в Северной Калифорнии, потому что она ткнула пальцем в карту и сказал: "Давай попробуем пожить здесь". И отец согласился. Его дочь думает, что так оно и было. Бэйли провела большую часть жизни в Сосалито, штат Калифорния, в плавучем доме с отцом, который не пропустил ни одной её футбольной игры, ни одной школьной пьесы. По воскресеньям они обедали в ресторане Каждую неделю ходили в кино, частые прогулки по музеям Сан-Франциско, барбекю с соседями. Воспоминания о жизни до Сосалейто были обрывочны. Фокусник на день рождений, поход в цирк, где она расплакалась при виде клоуна, свадьба в Остине, штат Техас. Были заполняла пробелы в памяти тем, что рассказывал я, отец. Разве не так делают все? Мы полагаемся на слова тех, кто нас любит. Если близкий нам угуд, то кто же тогда мы? И кто же они? Человек, которого ты вроде бы знала, твой самый любимый человек исчезнет словно мираж, если ты не убедишь себе, что главное никуда не делось, что его любовь правда. Ведь если всё было ложью, то как с этим жить? Как сложить в картинку обрывки воспоминаний, что был мне исчез окончательно? Ведь тогда и его дочь будет чувствовать себя так, словно вот-вот исчезнет. Вскоре после полуночи Бэйли просыпается. Трёт глаза, обводит комнату мутным взглядом и видит меня. Я сижу в потрёпанном гостиничном кресле, наблюдая за ней. "Я спала?" спрашивает девочка. "Да. Сколько сейчас времени? Уже поздно. Постарайся снова уснуть." Она садится. «Под твоим взглядом, наверное, уснешь...» «Бэлли, ты когда-нибудь бывала в доме, где вырос твой отец?» Спрашиваю я. «Он возил тебя в Бостон?» Она смотрит на меня с недоумением. «Туда, где он вырос?» Я киваю. «Нет, он не брал меня в Бостон, да и сам не ездил. И ты никогда не видела своих дедушку с бабушкой? Продолжаю я. Ты у них не гостила. Они умерли до моего рождения, — отвечает Белли. Ты сама знаешь. Кто может ей заполнить эти пробелы? Есть хочешь? Интересуюсь я. К ужину ты едва притронулась. Лично я умираю с голоду. Почему? Ты съела и мою порцию свою. Просто одевайся. Ладно. Были смотрит на гостиничный радиочасы. Сейчас полночь. Я надеваю свитер и бросаю ей на колени толстовку. Девочка молча напяливает кофту через голову и высвобождает лиловые волосы. "Тогда можно мне пиво", спрашивает она. "Ни в коем случае. А мы поддельную удостоверение личности давай уже. Одевайся." в огонь магнолии. Заведение круглосуточное, поэтому совершенно неудивительно, что тут до сих пор полно народу и играет музыка, хотя времени уже без четверти час. Мы берём два больших кофе и заказываем имбирные блинчики. Бэйли вроде бы нравится сладкая, приправленная специями, политая маслом и посыпанная кокосовым сахаром выпечка. Глядя, как она уплетает её за обе щеки, я чувствую, что наконец сделала для девочки хоть что-то хорошее. Мы сидим возле двери, над головой мигает красная неоновая надпись: "Извините, мы открыты". Я щурюсь и пытаюсь найти нужные слова, чтобы сообщить Бэйли то, что сказал мне Джейк. "Похоже, твой отец не всегда носил имя Оуэн Майклс". Бэйли поднимает взгляд. "Ты о чём?" "Спокойно, без лишних церемоний, я ввожу её в боjuю в курсе дела". Я рассказываю Бейли, что имя не единственное, что изменил ее отец. Историю своей жизни он тоже значительно подкорректировал. Он не вырос в Массачусетсе, не учился в Принстоне и не переезжал в Сиэтл в возрасте 22 лет. По крайней мере, этому нет никаких подтверждений. «Кто тебе сказал?» Друг из Нью-Йорка. Он сотрудничает с детективом, который занимается подобными делами. Детектив считает, что незадолго до переезда в Со солита твой отец сменил личность. Бэли смотрит на тарелку с недоумением, похоже, услышанное у неё в голове неукладывается. Зачем ему это надо? спрашивает она, не поднимая глаз. Думаю, он пытался тебя защитить, Бэли. От чего именно? От того, что он творил? Знаешь, папа часто повторял, что от себя не убежать. Точно мы не знаем. Ну да, конечно. Точно мы знаем одно. Он мне солгал. Были меняется в лице. У неё отняли самые главные подробности её жизни. Даже если отец поступил так потому, что у него не было выбора, ей придётся решать. Можно простить такое или нет? Впрочем, как и мне. Мне тоже, говорю я и Бэли поднимает взгляд. Я просто хочу сказать, что мне он тоже солгал. Девочка склоняет голову на бок, пытаясь понять, верить мне или нет. Почему она вообще должна кому-то верить? Сейчас самое важное убедить Бейли, что мне она может доверять, что я ее не предала. У меня такое чувство, будто от этого зависит все. Внезапно до меня доходит, почему я никак не могла наладить с ней отношения. Я думала, если буду милой и приветливой, то Белли поймёт, на меня можно рассчитывать. Однако так это не работает. Именно в те моменты, когда не хватает сил, ни на приветливость, ни на лишние старания. Ты просто делаешь то, что должен, и тогда рождается доверие. Поэтому я собираюсь сделать для неё то, что когда-то сделал для меня дедушка. Я приложу все усилия, чтобы Белли поняла, со мной она в безопасности. Значит, это касается не только его, спрашивает девочка. Если он всё поменял, то я тоже не я. Моё имя и всё остальное. Да, отвечаю я. Если Джейк прав, то тебя тоже звали иначе. Все остальные подробности моей жизни тоже другие, она умолкает. К примеру, день рождения В её голосе звучит такая боль, что у меня сжимается сердце. Значит, мой день рождения не настоящий? спрашивает Бэйли. Наверное, нет. Она отводит взгляд. Может, такие вещи человек вроде бы должен и себе знать. Я сдерживаю слёзы, вцепившись в столик посреди весёлого кафе. На стенах картины, повсюду яркие цвета, совершенно несовместимые с нашими чувствами. Она заставляю себя сдержаться. Ведь это и шестнадцатилетней девочки, у которой не осталось никого, кроме меня. Мысль слёзы точно не помогут. Ей нужна моя поддержка, поэтому я должна быть сильной, а она пусть плачет сколько угодно. Бэлли складывает руки на столе. Глаза наполняются слезами. Её боль меня буквально убивает. Послушай, Бэлли, ты есть ты. Неважно, какие подробности отец опустил или поменял. Тебя это ничуть не затрагивает, твоя сущность осталась прежней. Почему же я не помню, что меня называли другим именем? Почему я не помню, где жила? Ты была совсем крохой и начала осознавать себя лишь к тому моменту, как стала Бэлли Маккилс. От тебя мало что зависело. Всё зависело только от него. Я снова вспоминаю парня с Блошиного рынка, который назвал моего мужа королём выпускного бала и спокойную реакцию он. Он остался совершенно невозмутим. Можно ли так хорошо притворяться? А если да, то что это о нём говорит? Случайно не помнишь, вдруг кто-нибудь называл твоего отца другим именем? Доса солид. Ты имеешь в виду прозвище? Уточняет Бэлль. Нет, имя. Вряд ли, не знаю. Она отодвигает свой кофе. Поверить не могу. Ещё бы. Бэйли задумчиво крутит свои лиловые волосы, вцепляясь в них пальцами с тёмным лаком на ногтях, зажмуривает глаза, отчаянно пытаясь вспомнить. Понятия не имею, как его называли, сдаётся она. Я никогда не обращала на это внимания. Да из чего бы Бэйли откидывается на спинку стула, оставв гадать обо отце и о прошлом, которого не в силах вспомнить. Её винить сложно. Кому понравится сидеть в странном, остинском кафе посреди ночи, пытаясь выяснить, почему притворялся самый важный человек в твоей жизни? Как ты могла этого не заметить и кем же он всё-таки был? Пойдём-ка отсюда, говорю я, вставая. Уже поздно. Давай вернёмся в отель и постараемся хоть немного поспать. Погоди. Я снова сажусь и жду. Пару месяцев назад Бобби кое-что говорил, начинает Бэлл. Он подавал документы в колледж и хотел попросить у моего отца рекомендацию выпускника Принстона. Как ни странно, просмотрев список выпускников, он не смог найти там Олена Майклса. Ни среди окончивших магистратуру, ни среди бакалавров. Я сказала ему, что он не там искал, а потом Бобби подал заявку в Чикагский университет и забыл об этом. У отца я и спрашивать не стала, просто решила, что Бобби не знал, как правильно пользоваться базой данных выпускников. Может, мне и следовало у него спросить. Зачем? Разве ты могла предположить, что папа солгал? Думаешь, он собирался признаться мне когда-нибудь, пригласить на прогулку в один прекрасный день и рассказать, Кто я на самом деле? Типа, практически всё, что я знаю о своей жизни, ложь. Я смотрю на Бэлли и вспоминаю разговор с Оуленом, когда мы обсуждали отпуск в Нью-Мексико. Думал ли он о том, чтобы мне открыться? Признался бы он, проявив настойчивость. Не знаю, отвечаю я. Жду, что Бэлли вновь расстроится и воскликнет: "Как это несправедливо!" Но девочка остаётся спокойна. Чего ж он испугался? задумчиво спрашивает Анна. И тут до меня доходит. О, он бежит от того, что пугает его до чёртиков. Он бежал всю жизнь и всю жизнь пытался скрыть это от Бэлл. Думаю, когда мы выясним, чего он боится, мы узнаем, где он сейчас, предполагаю я. Чего уж проще восклицает Бэйли и начинает смеяться, потом резко обрывает себя и утирает слезы. Я ожидаю, что она скажет, «Нам пора, давай вернемся в отель, давай вернемся в Сосолита!» Однако она берет себя в руки и принимает другое решение. «Итак, что мы будем делать теперь?» «Мы?» Похоже, мы с ней одна команда, и у меня на сердце становится тепло. Пусть даже ради этого пришлось уехать так далеко от дома и оказаться посреди ночи в Остинской закусочной. Пусть даже мы попали в положение, которое нам не по душе, я отдала бы всё, что угодно, лишь бы оградить Бэйли от беды. Мы здесь вместе, и обе хотим продолжать. Мы хотим найти он, чего он бы не скрывал и где бы ни находился. Теперь, отвечаю я, Мы всё исправим.